Глава третья Несмотря на мои разбитые и натертые ноги, я едва не прошла мимо дома. Это был долгий день, и самым ярким его моментом было общение по скайпу с Джеком, пока тот кормил малышей протертым горохом, и персиковым пюре. Джек все еще был в футболке и пижамных штанах, но я воздержалась от комментариев. Я уже свыклась с тем, что писатели — люди эксцентричны, и с ними нужно научиться жить. Не надо требовать ряд вещей. Например, одеваться по утрам или ежемесячно наводить порядок в ящике с носками и нижним бельем. Это лишь некоторые из причуд, к которым я пыталась приспособиться. Мне не терпелось вернуться домой, расцеловать младенцев и сообщить Джеку, что я не только нашла потенциальную няню, но и приобрела трёх новых клиентов помимо Джейн Смит и запланировала до конца недели шесть показов недвижимости. Все они видели рекламу, которую я разместила в последнем номере журнала «Чарльстон Мэгазин», и в которую Нола предложила включить фото, на котором были запечатлены мы с Джеком, все трое детей и все три собаки перед моим домом, На Трэд-стрит. По её словам, это внушит людям, что я понимаю, когда люди ищут семейное гнездо. И знаю, что исторические дома предназначены для того, чтобы в них жить. Не думаю, что это правда, но если это поможет мне продавать дома, то пусть так и будет. Во время простоя, когда передо мной маячила перспективу потерять дом, преследуемая злым призраком, и тяжелой беременностью, повлекшей за собой месяцы постельного режима, зависнув в неопределенных отношениях с Джеком, я прохлопала две громкие продажи знаменитых чарльстонских домов. Это был особняк в стиле греческого возрождения Чисхолм Олстон, который приобрел известный международный модельер, и старый, полуразрушенный, но все еще великолепный дом в стиле эпохи возрождения, известный как Вилла Маргарита, на Саут-Беттере. Узнав, что эти дома проданы, я несколько дней рыдала по поводу того, что не я была посредником в сделках. Во всяком случае, эти страдания означали, что мой боевой дух, который так долго дремал, возродился и с громким криком вновь дала себе знать, что само по себе хорошо. Учитывая, что мы были в долгу перед Нолой, за те деньги, которые она дала нам на выкуп дома, когда наследники оспорили мое право собственности. Она уже была успешным автором песен, продав две из них поп-исполнителю Джимми Гордону. И одна даже звучала в рекламе айфона. но охотно дала нам деньги. Но не Джек, не я не успокоимся, пока не вернем ей их в полном объеме и с процентами. Несмотря на недавние неудачи в карьере, Джек только что подписался со своим новым издателем контракт на выпуск двух книг, но мы еще не восстановились в финансовом отношении, не говоря уже о том, что у нас был старый дом, чьим излюбленным хобби было высасывание из нас денег. Подходя к дому, я замедлила шаг. У кромки тротуара был припаркован белый приус Софи, а грузовичок Рича Кобелта по-прежнему стоял на том же месте, где я видела его утром, что не сулило ничего доброго. Я не сумела днём дозвониться до Софи. Интересно, она нарочно избегает телефонного разговора со мной? Она ошибочно полагала, что люди предпочитают услышать плохие новости при личной встрече. В отличие от меня. Ведь если никто не видел, как я восприняла дурное известие, можно притвориться, будто его никогда и не было. Я замерла. Чёрт, может вернуться в офис. Увы. Внезапно ощутив свои ноги, вернее, то, что от них осталось, я поняла, что это исключено. Тяжело вздохнув, я сняла туфли и босиком проковыляла последнюю сотню футов до садовой калитки. Софья и Рич стояли у ямы в моем дворе, теперь окруженной желтой лентой. Рядом с ними женщина лет двадцати с небольшим. Заметив меня, Софья обернулась широкой улыбкой. Ее дочь на два месяца младше моих близнецов одарила меня однозубой улыбкой, выглядывая из слинга. У малышки были темные кудрявые волосы, как у матери, большие голубые глаза, как у отца, а поверх носочков на крошечных ножках красовались крошечные биркинстоки. Если честно, биркинстоки хорошо смотрятся только на младенцах. «Мелани!» — с энтузиазмом воскликнула Софи, что сразу вызвало у меня подозрение. «Рада тебя видеть, Софья. Мне нужно переодеться и проверить детей. Не увиливай. С детьми и Джек». Она посмотрела на туфли в моей руке. «К тому же ты всё равно почти разделась. Кстати, если бы ты носила Биркинстоки, твои ноги не болели бы. Но тогда бы и лишил и собственного достоинства». Когда я подошла, мне в лицо подул холодный ветер. Он взъерушил волосы, но я заметила, что только мне и больше никому. Не обращая на это внимания, я направилась прямо к Софи и её ребёнку. Статус молодой матери сделал меня магнитом для маленьких детей с мягкой кожей и пухлыми пальцами ног. И я нежно погладила мягкую щёчку ребёнка. «Как сегодня дела у Блю Скай?» Я больше не съёживалась, произнося это имя, что хорошо, поскольку я видела ее часто. И все же я довольно часто сокращала его доска и надежде, что от меня перестанут ожидать произнесения Блю. Столько богемности мне просто не вынести. Я пыталась связаться с тобой, сказала я Софи, изучая яркий платок, который удерживал ее кудри, ее не менее яркие брюки и футболку. На Софи была парка в радужную полоску, расстегнутая спереди, чтобы вместить ребёнка. У ребёнка было видно только лицо, вязаная шапочка и носочки под крошечными бергенстоками Но у меня возникло ужасное ощущение, что на софии и её дочери одинаковые наряды. Софи широко улыбнулась, подтверждая мои худшие подозрения. «Да, у меня сегодня было всего две лекции. А потом позвонил мистеру Кобилт. Похоже, он нашёл на твоём заднем дворе что-то интересное». Я ждала, что кто-нибудь сейчас произнесет слово «мертвец». Мой взгляд скользнул с Софи на речи, а затем на молодую женщину, которая продолжала смотреть на меня так, будто хорошо меня знала. «Познакомься, это моя новая помощница Мэган Блок», — сказала Софи. Она аспирантка второго года обучения по программе сохранения исторического наследия». Ее диссертация посвящена именно этим вещам это моя захватила ее с собой, чтобы она взглянула на эту штуку своими глазами. Я представилась аспирантке, мой взгляд скользнул по нитке жемчуга на ее шее, по бледной зеленому кардигану и брюкам цвета хаки, по балеткам от Кейт Спейт на ее ногах. В таком наряде в грязи не копаются. У нее были красивые карие глаза и длинные светло-каштановые волосы, собранные в высокий хвост. А сама она излучала такой же интерес, что и Софи когда-то окружали старые вещи. «Любопытно», — рассеянно подумала я, «сколько времени пройдет, прежде чем она тоже начнет носить в И как к этому отнесется ее мать?» Я снова посмотрела на Софи. «Что за штука? Старая цистерна? Прямо здесь, на твоем заднем дворе?» Она произнесла это так, словно мы только что откопали клад черной бороды. «Цистерна? В смысле старый водосборник?» «Именно. Софья просияла, как будто я была ее любимой студенткой. Эта штука, вероятно, была здесь еще до того, как в 1848 году был построен дом. Возможно, она существовала еще до войны за независимость, служа цистерной для сбора воды жильцам прежнего здания, стоявшего на этом месте». При упоминании о том, что на моём заднем дворе найдено нечто даже более старое, чем мой дом, я отрицательно покачала головой, но меня перебила меган Из того, что мы уже видим, кирпичи все разные и, вероятно, были взяты из других зданий. Например, из хозяйственных построек, которые больше не использовались как здесь, так и в других местах. Я даже видела несколько случаев, когда кирпичи брали с кладбища. Если их перемещали, чтобы освободить место для новых улиц и зданий. При слове кладбище я застыла. Это особенность старых кирпичей. Это были не просто песок и глин. Нет, они таили в себе совместные воспоминания и остаточную энергию людей, которые когда-то жили среди них. Эти кирпичи были зарыты на моем заднем дворе более 150 лет назад, и теперь, полтора века спустя, вновь предстали солнечному свету. При мысли о том, какие сюрпризы нас еще ждут, я задрогнулась. «Обещаю, ты даже не почувствуешь, что мы здесь», — сказала Софи, как будто я уже дала согласие превратить мой задний двор в место проведения археологических раскопок. «Мэган и несколько других моих аспирантов жаждут заняться раскопками цистерны. Нам интересны не только кирпичи». Обычно на протяжении многих лет в цистерны бросали самые разные вещи. Их находка была бы просто бесценной для таких историков, как мы. Я в упор посмотрел на подругу, совершенно не понимая ее волнения, потому что копаться в прошлом обычно означало наткнуться на пару недобрых призраков. Меня не прельщала перспектива уворачиваться от падающих светильников или брошенных через всю комнату предметов, особенно теперь, когда в доме двое младенцев. Я перевела взгляд с нее на Ричи. «Как вы думаете, сколько времени пройдет, прежде чем я получу назад свой сад?» В марте я надеялась устроить здесь большую вечеринку в честь первого дня рождения близнецов. речь подтянул пояс своих штанов, но как только он отпустил, они снова поехали вниз. «Заполнить яму не проблема», Не больше пары дней, и все вернется в прежнее состояние. Но сначала я должен дождаться, когда доктор волен ареси закончит свои изыскания Не хотелось бы лишать ее возможности откопать какую-нибудь ценную находку. Я уже собралась отдать распоряжение. Поскорее засыпать эту яму, но промолчала, представив себе Софи и ее студентов, пикетирующих мой дом с требованием позволить им снова раскопать цистерну. сказать да Это путь наименьшего сопротивления неизбежному. На мою шею вновь налетел ледяной ветер и обвился вокруг моего тела так, будто на мне не было никакого пальто. Только побыстрее. Хорошо? Софья кивнула и встретилась со мной взглядом, понимая причины моего сопротивления. Но не настолько, чтобы игнорировать тот факт, что в моем саду закопана настоящая сокровищница давних лет. кстати «Я получила твою голосовую почту», — сказала она. «Завтра я должна отвезти группу моих студентов в часовню отдохновения на Пемпион-Хилл, чтобы они почистили надгробие и отремонтировали склеп. Но я могла бы встретиться с тобой в доме Пинкни в четверг утром. Восемь часов тебя устроит?» «Вполне. Я свяжусь со своей клиенткой, а потом с тобой. Она не хочет заходить внутрь, но я думаю, ей стоит зайти». Она не любит старые дома. И Софья и Меган посмотрели на меня так, будто я сказала нечто кощунственное. «Бывает», — сказала я. Мы попрощались, и Софья ушла с Меган и Скай. Речь остался на месте. Подбоченившись, он смотрел вниз. Сейчас, когда солнце клонилось к закату, дно яма казалось почти чёрным. Я опасалась того, что он мне сейчас скажет, За годы совместной работы я узнала, что у речи было не только второе зрение, но и некая способность, которую он полностью не осознавал. «Не хочу вас пугать, миссис Тренхольм, но что-то здесь не так, что-то очень даже не так. Мне тоже не нравится эта яма в моем саду», сказала я, пропустив мимо ушей его намек. «Но нам придется ее потерпеть». Надеюсь, это продлится недолго. Я попрощалась и пошла к двери кухни, чувствуя за спиной шаги и зная, что эти шаги — не его. Накормив близнецов и уложив их на ночь в кроватке, я села в гостиной внизу, пролистывая на своем ноутбуке новые списки, выставленные на продажу недвижимости и составляя таблицы для моих новых клиентов. Нола сидя за партой из красного дерева, которую мать Джека, Амелия, нашла в запасниках их семейного антикварного магазина на Кинг-стрит. Джек, наконец, принимал душ. Он заявил, что пока он заботился о младенцах, у него не было времени на уход за собой или на творчество. Он выглядел настолько измученным, что ей не решилось сказать ему, что если бы он следовал составленному мной специально для него расписанию и старался быть более организованным, он бы не выглядел так, будто несколько недель блуждал по пустыне. В камине под каминной полкой работы Адамса гордость и радость Софи потрескивал огонь. Камин был прекрасен. Но всякий раз, когда я смотрел на него, мои пальцы начинали болеть, как будто вспоминали, как я вручную скоблила его крошечными кусочками наждачной бумаги, которые мне давала Софи, чтобы удалить замысловатых завитков около восьмидесяти слоев старой краски. Моя маникюрша чуть было не отказалась приводить мои ногти в порядок, и не вручей ей щедрый подарочный сертификат в мой любимый бутик «Привередливая лошадка», я бы до сих пор ходила с окровавленными культями вместо пальцев. Я обнаружила, что вновь погружаюсь в то, что подозрительно напоминало домашнее успокоение. Но в воздухе витала тревога, Некая энергия, выползавшая из стен, как утренний туман. ощущение невидимых глаз, следивших за мной. Сомнений не было. Оставшиеся мертвецы сумели таки снова найти меня. И мой новообретенный покой вот-вот закончится. Напольные часы, в которых когда-то были спрятаны алмазы конфедерации, гулко пробили восемь раз. В тишину дома их басистый бой почти заглушил то, что я называла вздохами дома как будто дом затаил дыхание в ожидании чего то что мог видеть только он генерал лейс вернувшиеся пушистыми клубками у ног ногнул щенки подняли на меня головы заметг до того как раздался стук в дверь нистовство трех собак с громким лаем рвущихся к двери сопровождало меня до нишек где на том же месте что и предыдущее висело новое люстра стоившие мне комиссионных, полученных за три месяца. Ее предшественница таинственным образом упала и разбилась о мраморный пол, едва не задев меня. Одна из плиток треснула, но я стратегически спрятала ее под коврик подальше от глаз Софи, потому что стоит ей это заметить, как она непременно потребует, чтобы я выписала из италии мастеров по мрамору и заменила весь пол тогда я точно была бы вынуждена продать кого-то из детей, чтобы оплатить такое удовольствие. Такое бывает, когда ваша лучшая подруга — страстная любительница старых домов. Моя мать, Дженет Приола мидлтон стояла на веранде, закутанная в черную кашемировую накидку, и хотя ей было за 60, выглядела она такой же красивой, какой, вероятно, была во время своей короткой, но звездной карьеры оперной дивы. Ее темные волосы блестели в свете уличного фонаря, а вокруг зеленых глаз почти не было видно морщин, выдававших ее возраст. Мама была невысокой, но почему-то никогда не казалась маленькой. Я заметила эту особенность после нашего недавнего примирения и наших недавних сражений с духами, которые упорно отказывались угомониться. По моей спине пробежала дрожь, не имеющая ничего общего с холодом. Мать никогда не приходила без предупреждений, если тому не было причины. «Мама», — сказала я, отступая назад, чтобы впустить ее в дом. Поцеловав меня в щеку, она, не снимая перчаток, вручила мне свою накидку. Мама всегда носила перчатки, даже летом. Ее дар по ее словам, заключался в способности видеть невидимые вещи, прикасаясь к предметам. Перчатки защищали ее от ошеломляющих картины голосов, бомбардирующих ее после случайного контакта, например, с перилами лестницы или дверной ручкой. «Извини, что я так поздно, но я возвращалась с собрания библиотечного общества, проходила мимо твоего дома и решила, что это лучше не откладывать до утра». «Что именно — не откладывать до утра?» — спросила я. В горле у меня внезапно пересохло. Мать зябка потерла ладонями предплечья «Мы можем пойти куда-нибудь, где теплее. Мне нужно отогреться». У меня в гостиной горит камин. Я шла впереди, а собаки резвились и подпрыгивали, пытаясь цапнуть высокие каблуки моей матери. Нола бросилась ей навстречу, чтобы обнять. Между ними была крепкая связь, за что я была благодарна хотя иногда мне казалось, что у них против меня какой-то сговор, или же они смеются надо мной. Когда я спросила джака замечает ли он это, мой обожаемый супруг сохранил вежливое выражение лица. В конце концов, мы согласились, что во всем виноваты послеродовые гормоны, это из-за них я воспринимаю многие вещи в искаженном свете. «Классные туфли, джинат восхитилась Нолла. Одолжить их мне на свидание. Моя мать улыбнулась. Конечно, просто попроси в любое время. Мой шкаф к твоим услугам. Я посмотрела на свои пушистые розовые тапочки и попыталась не обращать внимания на бедные ноги, которые всё ещё пульсировали от боли, вспоминая те мучительной пытки, которые они подверглись днём. Сколько времени тебе понадобилось после того, «Как ты родила меня, чтобы твое тело и ноги вернули себе прежнюю стройность?» Они снова переглянулись. Я была почти уверен что это не плод воображения моих гормонов, после чего моя мать снова повернулась ко мне. «Не припомню, чтобы меня разнесло очень сильно. Когда тебе исполнился месяц, я носила свою старую одежду и обувь, но у тебя родились близнецы», — быстро добавила она это намного старше, чем была я. Это радикально меняет уравнение. Моя мать и Нола в унисонке в нуле, и у меня вновь возникло смутное ощущение, что им известно нечто такое, чего не знаю я. Нола вернулась к столу и предложила гостей сесть в одно из мягких кресел у огня. Я села в другое. «Хочешь что-нибудь поесть или выпить?» Мать покачала головой. «Нет, у меня все в порядке. Твой отец ждет меня дома, и я буду краткой». тоже говорила со своей кузиной Ребеккой. При упоминании Ребекки Нола простонала. Я вспомнила розовый листок, полученный утром на работе, который я тут же выбросила и забыла. Она оставила мне сообщение, но я не перезвонила ей. Был мой первый день на работе. Мне хватило дела и без разговора с Ребеккой. Я подалась вперед. «Почему ты спрашиваешь?» После того, как она не смогла связаться с тобой, она позвонила мне. Огонь в камень потрескивал, и мать посмотрела на пламя. Ей снились сны. На миг закрыв глаза, я увидела на внутренней стороне век отпечаток желто-оранжевого пламени. Сны. Рыбака наша очень дальняя родственница похоже, также унаследовало шестое чувство с той разницей, что ее экстрасенсорные способности проявлялись во снах. Она не всегда была точна в их толкованиях, но обычно угадывала верно, что не могло не вызывать тревогу. Не глядя на меня, мать кивнула. Она видела юную девушку в белой ночной рубашке, видела, как она бьется о стену. Мать снова повернулась ко мне И я увидела отражение огня в её зелёных глазах. Я откинулась на спинку кресла и посмотрела на Нолу. Та перестала печатать на своём ноутбуке и даже не притворялась, будто не слушает. С чего Ребекка взяла, что это имеет какое-то отношение ко мне? Будь в этих стенах хотя бы что-то, я бы об этом знала. Мать с лёгким хрустом потёрла руки, затянутые кожаными перчатками. Если честно, этот звук меня нервировал, потому что девушка звала тебя, и, кстати, это не обязательно именно этот дом. Я мрачно посмотрела на мать. Я уже почти год не вижу никаких призраков, поэтому не знаю, как это может быть. Разве что я умолкла, вспомнив только что раскопанную цистерну и шаги, проследовавшие за мной через сад. «Что такое?» — мать изящно приподняла бровь. «Мы обнаружили на заднем дворе цистерну. Но это лишь кирпичи, а не стена. Вряд ли это как-то связано. Может, есть ещё одно малая Моя мать, не мигая, посмотрела на меня. «В любом случае, тебе следует позвонить Ребекке и поблагодарить её. Я знаю, что вы не ладите, но она всё же родственница». Нола издала звук, будто её тошнит а затем сделала вид, что кашляет. Ладно, и раз уж ты здесь, у меня есть хорошие новости. Кажется, я нашла няню. Конечно, сначала она должна получить одобрение у всех в нашем доме, и я хочу попросить детектива Райли проверить ее биографию, но у меня хорошее предчувствие. По крайней мере, мы разделяем одни и те же взгляды на воспитание детей. Замечательные новости. Не то, чтобы я не готова иногда посидеть с внуками, но будет лучше, если у вас всех будет четкий распорядок дня, а за детьми постоянный присмотр. Боюсь, мы с Амелией слишком любящие бабушки и склонны баловать внуков. Я даже не стала возражать. Мать была абсолютно права. Кстати, это одна из причин, почему мне требовалась няня. Да, ее зовут Джейн Смит, И она сегодня утром зашла ко мне в офис, чтобы попросить меня помочь ей продать дом, который она унаследовала, и взамен купить новый. И так уж случилось, что она дипломированная няня. Какая удача для вас обеих. Вообще-то я собиралась позвонить тебе по поводу нее. Она унаследовала дом батон пинкни дженнет замерла со странным выражением лица. «Баттон была моей подругой. Буквально в прошлом месяце мы с Амелией были на ее похоронах. Знаю. И потому хотела тебя спросить, говорила ли она когда-нибудь о Джейн, или была ли у Баттон родня. Джейн из Бирмингема и слыхом не слыхивала ни про какую Баттон, пока юристы не нашли ее и не сказали, что та завещала ей свою недвижимость». Мать вперила взгляд в свои перчатки. Своих детей у нее не было. Она так и не вышла замуж. У нее был старший брат, Самтер. Он женился на Анне Чизл Мхейзл, еще одной нашей одноклассницы. Кажется, у них была дочь, но она умерла в раннем детстве. Вскоре после этого Анна и Самтер развелись, но она осталась в доме с Баттон. Она умерла десять лет спустя. Как печально. А что, самтер? Может, он женился повторно или имел других детей? После короткой паузы мать сказал: "Нет. Он всегда хотел сделать карьеру на Уолл-стрит и после развода переехал в Нью-Йорк, буквально через пару лет после того, как я уехала из Чарльстона, чтобы продолжить свою музыкальную карьеру". Она виновато посмотрела на меня, как бы признавая, что уехав из Чарльстона, бросила и меня тоже. «Не знаю, возвращался ли он когда-нибудь в Чарльстон, но Баттон сказала мне, что он умер от сердечного приступа. Ему было всего 53». Мать криво улыбнулась. Баттон обожала его. Для нее это был удар. Именно тогда она начала привечать бездомных, как животных, так и людей. Она подбирала их на улице и давала им деньги, крышу над головой. И они жили у нее, сколько им заблагорассудится». Думаю, её щедростью злоупотребляли, но она утверждала, что, помогая другим, чувствует себя счастливой. Наверное, так она нашла и твою Джейн. Может быть. Джейн выросла в приёмной семье в Бирмингеме. Возможно, кто-то, кто знал Джейн, в какой-то момент связался с Баттон, и в этом и состоит их связь. Может быть, сказала мать, вставая. Мне пора домой. Джеймс будет ждать. Её щёки порозовели, Я старалась не думать о своих родителях, недавно вступивших в повторный брак, как о состоящих в здоровых романтических отношениях, включающих физический контакт, но всё-таки подумала, когда она просто упомянула его имя. По идее, мне положено быть в восторге от того, что после всех этих лет мои родители безумно любят друг друга, но я была их дочерью, и меня иногда слегка подташнивало если я слишком задумывалась об этом. Мать пожелала ноли спокойной ночи, и я проводила ее до двери. Мать на миг остановилась и посмотрела мне в глаза. Почему Джейн хочет продать дом? Она не любит старые дома. Мать нахмурилась, сверля меня взглядом. Надеюсь, ты ее переубедишь. Бат! Баттон вряд ли завещала бы ей дом, если бы не хотела, чтобы она оставила его себе. Баттон была замечательной женщиной, золотая душа. Мы должны сделать все возможное, чтобы выполнить ее волю. Может, тебе стоит рассказать Джейн то, что тебе сказал мистер Вандерхорст? Это кусочек истории, который можно подержать в руках. Мягко повторила я. Да. И иногда самые лучшие подарки в жизни бывают неожиданными, включая старые дома. Мать надела накидку и открыла дверь, впустив в дом поток холодного воздуха, затем поцеловала меня в щеку и, надев капюшон, заправила волосы внутрь. «Я не хочу ей лгать», — сказала я. «Но разве ты бы солгала ей? Спокойной ночи, Мелли!» Мать улыбнулась и вышла наружу. Фонари из кованого железа по обе стороны двери за моей спиной внезапно загорелись еще ярче, загудев невидимой энергией. Дважды вспыхнув ослепительной вспышкой, лампочки одна за другой взорвались, оставив меня в полной темноте.